Ох, сколько было восторгов, когда они увидели лис. Признаться, я думала, будут возмущения или обиды, но все искренне радовались, хотя иногда проскакивала и грусть. На меня тоже накатила. Как бы я хотела помочь им всем, но прекрасно понимала, это невозможно. Надеюсь, мне, скорее всего, больше никого не придется спасать от смерти. Это напрягает. И утомляет. Поужинав, устроились в гостиной. Спать не хотелось. Выспались во дворце. Потому решили обсудить происходящее. И первым начал Варлар. Знаешь, Иона, все эти 10 лет я считал наше занятие опасным и непредсказуемым. Но только сейчас осознал, что такое на самом деле опасность. Дворец будет пострашнее любой древней гробницы с ее ловушками и секретами. «Не могу сказать того же, потому что ничего не помню. Но, знаешь, как-то мне совсем не хочется посещать дворец. И Мирха, Слиз, отпускать туда тоже не горю желанием». Вздохнула и посмотрела на бывших призраков. «Да ладно тебе», — легкомысленно отмахнулся мальчишка. «Мы тоже не безобидные существа. За нас волноваться не стоит. Пусть мы и выглядим излишне молодо». Но в плане защиты любому фору дадим. Да и кому мы там нужны, чтобы на нас покушаться? А вот вам, да, лучше пока побыть в стороне от всех этих интриг. Там явно назревает заварушка. А этот принц — приманка. И его друзья, как мне показалось, совсем таковыми не являются. Видели, сколько ярости было у того фариата? Что-то мне подсказывает, он злился не на убийцу, а на тебя. «За то, что излечила. И попытается тебя устранить в первую очередь». «И у меня возникло такое же мнение», — кивнула, подтверждая мысли мальчишки. «Правда, я не могу понять, зачем ему это надо. Политика, будь она неладна. И что-то мне подсказывает, этот гаденыш слишком настырный. Он наверняка еще не раз попытается подстроить покушение», — озвучил свое мнение напарник. Если его самого не раскусят в скором времени, не одни же мы такие умные. Император уверенно и сам сложил два и два. Заметила небрежно, хотя беспокойство в груди нарастало. В словах мальчишки был резон, а это значит, пока лучше во дворец не соваться. Так может подсказать? Как бы между прочим уточнил Варлар, никому конкретно не обращаясь. Я решительно мотнула головой. Нет, не стоит. Во-первых, необходимы неоспоримые доказательства, чтобы не попасть на плаху. Послы все же. Во-вторых, раз мы на этого типа подумали, уверена, армис или император наверняка уже взяли его на заметку. И в-третьих, как ты себе это представляешь? Просто придешь и брякнешь о подозрении? Так любой может, кто не нравится. И это возвращает нас к «во-первых». А спорить другу оказалось нечего. Он всего пару минут подумал и кивнул, соглашаясь. Даже призраки притихли, наблюдая за нашей беседой. А Мирх и вовсе встал на мою сторону, так как успел уже побывать во дворце и увидеть, на какие подлости способны аристократы. Благо его чужие пакости не коснулись. Его Величество пока официально не объявляло о новом статусе малыша, чтобы обезопасить до того момента, как найдется злостный злоумышленник, так мечтающий об императорской короне. Мы еще немного пообщались, наметили план дел на ближайшие дни, и никто из нас в тот момент не вспомнил о несостоявшемся заказчике, списав его со счетов. Как выяснилось позже, зря. Он сам дал о себе знать. И его явление едва не стоило жизни моему напарнику. На третий день нашего пребывания в новом доме через портал явился его высочество. Кто дал координаты, он не сказал, но воспользовался тем, что в тот момент я была одна дома. Тиона внутри едва не пищала от восторга, а вот меня перекосило от присутствия парня. Когда не знаешь, чего от него ожидать, остается только опасаться, что и делала. Так как пока не понимала мотивы юноши. Вот вроде он и ведет себя прекрасно. Улыбается, старается понравиться, лучится доброжелательностью, но расслабиться в его компании не получается. «Да ладно тебе! Что ты вечно всех подозреваешь?» Зло откликнулось иона. «Парня едва не убили, он благодарен». «А еще смотри, как он на нас смотрит! Словно на великое чудо!» Спорить с ней не стало. Смотрел гость и правда странно, но я не торопилась ему верить. «Да, пострадавший!» «Да, наверное, еще и благодарный за спасение!» «Но все равно что-то в нем меня напрягало!» «Вы как здесь оказались?» В свой тон я вложила как можно больше холода, но гость не проникся. Он широко и радостно улыбался. «Моя дорогая спасительница, мы ведь с вами так и не познакомились. Ваши глаза снились мне по ночам. мое сердце рвалось к вам. О, бесценная, сжальтесь над влюбленным в вас юношей». Еще и руки к груди приложил. Актерская игра на высоте». «Почему сразу игра? Вдруг он действительно влюбился? Меня что, и полюбить нельзя?» обидчиво отозвалась Теона. «Можно. Ты красивая и интересная личность, но в чувства с первого взгляда я не верю. Задумайся, а нужны ли мы ему без дара жизни? Да, я била по-больному, но лучше так, чем потом хозяйка тела будет страдать от неразделённых чувств. А у меня и нет этого дара. Он ведь полностью твой», — сникла соседка. Поэтому «Мы и должны выяснить, что ему от нас нужно, а уже потом строить планы на будущее. Мое имя — Тиона, и поберегите ваше красноречие для более впечатлительных девушек. Я на такое не ведусь». Избито отмахнулась, разглядывая призраков, молча наблюдающих за нами. «Как вы могли обо мне так подумать? Я честный человек». Прибыл в вашу империю сугубо с благовидной целью — жениться на одной из дочерей правителя. Это условие мирного договора. Но пока видел только младшую, признаться, столь юное и индифферентное существо мне еще видеть не приходилось. Арсара не создана пока для брака. Ей бы повзрослеть немного, а старшей дочери во дворце еще нет. Но меня обещали познакомить и с ней. Хотя по слухам... «Девушка давно живет отдельно и своей жизнью. Но теперь, увидев у вас, я больше ни о ком думать не могу. Разрешите мне просто изредка общаться с вами, чтобы доказать, что я достоин вашего внимания». «Какая речь!» Даже я восхитилась. Про Тиону молчу. Она, кажется, от избытка чувств сознание потеряла. «И как можно так быстро влюбиться?» Хотя, с другой стороны, сама я, чем ее лучше, не успела увидеть Армиса, как уже присвоила его, считая своим. А ведь мы толком ни разу пока и не общались. Хм, а как же мирный договор? От шпильки удержаться оказалось сложно. Неужели так и оставите его? Если вы выберете для себя никому неизвестную девицу, что скажет и его величество, и ваш отец? От меня такой речи явно не ожидали. Вон как бедолагу перекосило. Зато это стало наглядным примером для Тионы. Она сама прекрасно поняла, на что рассчитывал принц. Ага, соблазнить, приятно провести время в чужой империи, а потом отговориться договором, чтобы его не доставали с женитьбой. Хотя, чувствую, он даже готов предложить место в гареме среди всех своих наложниц. Я смогу договориться с Его Величеством, а уж с отцом и подавно, вскинул голову высочество. Я едва не рассмеялась, он ведь и сам не верил в то, о чем говорил, но опенять ему не стало. Вы так и не сказали своего имени, напомнила, не торопясь давать позволение на ухаживание. Мне казалось неправильным поощрять одного, всецело отдав свое сердце второму. И пусть в этом теле две души. Но ведь об этом никто не знает. Простите мне, мою оплошность, о, драгоценная, это все от избытка чувств. Мое имя Яноран. Но для вас я могу быть просто Ян, если вам так удобнее. Или ран, как зовут меня некоторые из друзей. А мы уже перешли в разряд друзей? Спросила, и сама едва не скривилась. Мой вопрос походил на кокетство. А этого я хотела меньше всего. Драгоценная, я очень надеюсь на большее, чем просто дружба, — с придыханием отозвался гость. М-да, он явно знает толк в соблазнении. Уверена, вниманием женского пола он явно не обделен. И, судя по цепкому взгляду, уже явно примеряет позы, в которые поставит свою спасительницу. А я бы не отказалась... Мечтательно пропела Тиона, Но после свадьбы, не раньше. Так что дури ему голову, но не выходи за рамки. Вообще-то я совсем не собиралась давать ему надежду. И только ради тебя он все еще здесь. В противном случае летел бы в портал с ускорением. Прозвучало кровожадно. Но я ничего не могла с собой поделать. Не могла я воспринимать юношу как объект интереса. Более настойчиво позвал принц. «Кажется, меня зовут не в первый раз. Вон сколько беспокойства в голосе и подозрительности во взгляде. Прошу прощения, задумалась. Не привыкла я к комплиментам. А лечение — это моя жизнь. Бросила невзначай. Мы устроились на диване. Гнать парня посчитала неправильным. Кто знает, вдруг за ним снова охотятся. А так пусть будет под моим надзором». К тому же мне стало интересно послушать о его королевстве. О чем и намекнула. Ведь это намного интереснее, чем восхваление моих глаз, губ и прочих частей тела. Хотя Тионе комплименты очень нравились. Всего на мгновение я взглянула на парня по-другому. Сегодня на нем белоснежные одежды, прекрасно гармонирующие со смуглой кожей. Вот честно, не будь рядом Армиса, я бы точно влюбилась. Помимо внешней красоты, от него исходила убийственная харизма, противиться которой ни одна девушка бы не смогла. Так, что-то я отвлеклась. Мне тут собираются рассказывать о стране, из которой прибыли послы. Надо понять, что она собой представляет, и стоит ли Теоне вообще связываться с этим парнем. «Фаркария прекрасна». Много солнечного света, изумительные оазисы для отдыха и услады тела и души, доброжелательный народ, вдоль дорог пальмы с вкуснейшими плодами, шатры со освежающими напитками и сладостями. Вам бы там очень понравилось, если бы вы согласились посетить столь прекрасное место. Восторг у парня неподдельный. Но я все равно не сдержалась а еще куча наложниц и наверняка обширный гарем. Одно ваше слово несравненное, и я избавлюсь от гарема, хотя это и значительно понизит мой статус. Но ради ваших прекрасных глаз я готов пойти даже на такие жертвы. Вот теперь отчетливо проступал пафос. Я даже скривилась. Причем тут статус и наложницы. Этот момент я не особо поняла. Наши гаремы неправильно истолковывают. Многие считают, что наложницы обязаны посещать постель господина. Но это не совсем так. Да, некоторые действительно попадают в кровать, но основная масса прекрасных девушек там для услады взора, танцовщицы, иллюзионистки, оздарны воительницы и все пределы. Чем экзотичнее и больше по численности гарем, тем выше статус у фаркарийца. Главное, чтобы он смог всех достойно содержать. Потому как набрать гарем – дело нехитрое. Но что с ним потом делать, многие не знают. Уложить в кровать – дело нехитрое. Но суть гарема не в этом. Ведь дело не только в количестве душ, но и в одежде, драгоценностях, еде, наконец. Если вы, мое сокровище, против гарема, Я подарю его одному из своих братьев. Одно ваше слово. Ого, кажется, ты его шибко зацепила. Отозвался один из призраков, подлетев ближе. Кроме меня его никто не видел, что играло мне на руку. И чувство его искреннее. подхватил второй. Вон как искрит весь. Присмотреть к нему. Так как ответить вслух я не могла, потому только едва заметно кивнула нашим домочадцам а сама стала присматриваться к юноше. Может, из него получится достойная партия для Тионы. Но сперва надо к нему присмотреться. Ран, как вы понимаете, я не могу дать вам положительного ответа, так как совершенно вас не знаю, мы и не знакомы толком. А вдруг я на самом деле чудовище в шкуре невинности? У каждого бывают недостатки. А знакомство бывает всю жизнь знаешь человека. Чувствуешь его эмоции, собираешься доверить ему спину и жизнь. А потом узнаешь, что он с радостью воспользуется твоим доверием и с наслаждением воткнет в спину самый широкий и длинный кинжал. Потому я давно отвык полагаться на давность знакомства. Порой одна вспышка способна сказать о многом. Его слова зацепили за живое. И не только меня. Тиона вообще сходила с ума от невозможности лично пообщаться с парнем. Ей о многом хотелось его расспросить, узнать о его жизни, о правилах. Вот на кого не действовала никакая осторожность, и я не могла ее винить. Когда вернулся в Орлар, удивился гостю, но вида не показал, широко улыбнулся. А вот Ран аж подобрался весь, глянул на меня и с нотками шипения уточнил. «Душа моя, у тебя тоже горем. Сперва один на руках носит, второй с тобой живет. Что еще я должен знать о своем сокровище?» «О, как! Ти, ты уже стала сокровищем? А как же Армис?» ехидно осведомился друг. «С ним я отдельно пообщаюсь. А ты вроде устал, нет?» Тонкий намек на толстые обстоятельства. Понял, исчезаю. Еще и поклонился с издевкой. И действительно покинул гостиную. А я обернулась к гостю. Вот не понимаю, с какой радости я должна оправдываться. Наверное, ради Тионы. Нет у меня Гарема. Варлар мой напарник, друг, почти брат. А Армис. О нем мы не станем говорить. И ваша ревность неуместна. Последняя фраза прозвучала жестко потому что вы пока мне предложения не делали, толком мне ухаживали, а уже требуете отчета. А что дальше будет? Простите, драгоценная. Это все моя восточная кровь. Когда мы встречаем свою драгоценность, все мысли только о ней. У меня совсем нет шансов. На лицо рано набежала тень. Давайте пока просто пообщаемся. Узнаем друг друга получше, а дальше будет видно. Договорились? Я предложила альтернативный вариант. Все же, если покину тело, то и Армис ничего к Теонии испытывать не будет. Она станет свободной и сможет выбрать принца. Я согласен. Сколько радости, словно я ему звезду с неба подарила. И на что это вы согласны, ваше высочество? Во вкрадчивом тоне Армиса, появившегося внезапно, ощущалась угроза. Казалось, сам воздух раскалился. Пришлось спасать ситуацию. «На общение. Надеюсь, вы не позволите себе вольность приказывать мне, что делать и с кем общаться». Уточнила почти ласково, но в конце фразы рык сам собой прорезался в голосе. «Ни в коем случае. Но не могли бы вы уделить мне 10 минут вашего времени наедине?» Последнее мужчина добавил для уже встающего и весьма довольного рана. Хотя после слов мужчины его взгляд потемнел от негодования. Видно, он много чего собирался сказать, но вместо этого всего лишь недовольно поджал губы. Пришлось подарить ему самую милую улыбку, чтобы он тут же не бросился с кулаками на лорда. Разговаривать решили на улице. Сад прекрасно подходил для уединения. Мы отошли подальше от дома, после чего собеседник уточнил, причем весьма осторожно: "Вы еще не слышали хозяйку тела? В первое мгновение я испытала шок. А он-то откуда об этом знает? Но потом осознала, раз он меня искал, то в принципе знает, кто я. Соответственно, нахождение в одном теле двух душ обычное явление. Да. Кто же я такая? Если для меня подобное привычно, лорд Армис, откуда вам известно о душе хозяйки тела? Так не в первый раз случается, и вы знаете, что будет дальше? Предполагаю. А с родной душой и тело всякое бывало. Но да, это нормально. Потому я и хотел уточнить: интерес к Его Высочеству у ваш или ее? Я едва не расхохоталась. Этот красавец-мужчина ревнует? Никогда бы не подумала, что он на такое способен. Непривычно, но, надо признать, приятно. Мне бы и хотелось его помучить, но я предпочла сказать правду. Он понравился Тионе, и раз уж мне предстоит вернуть ей тело, то я не вправе мешать её счастью. А этот мальчик и правда без ума от своей спасительницы. Так что... Общаться с ним будет по возможности Тиона, а я понаблюдаю. Надеюсь, у меня получится вернуть ей хоть на время контроль над телом. Тогда я могу быть спокоен. Честно говоря, мне сложно видеть вас с другим, но придется смириться. Зато я буду успокаивать себя тем, что это не ваш интерес. Решив данный вопрос, мы вернулись в дом, где Ран уже вовсю обсуждал с Варларом свойства артефактов. «Надо же! Я думала, один давно сидит у себя и строит планы по соблазнению очередной девчонки, а второй ушел во дворец». Но ошиблась. Они настолько увлеклись, что не сразу заметили наш приход. А заметив, тут же оба вскочили и потребовали их рассудить. Ти подтверди ты ему, что древние артефакты имеют помимо основного свойства и скрытое, которое само активируется в необходимый момент первым успел напарник. Он так увлекся, что совершенно забыл о моей проблеме. Да не могут они сами активироваться, кто бы их ни сотворил. Но в любое действие вложена сила, требующая подпитки магией, а древние артефакты имеют свойство разряжаться. Там даже подпитка порой не помогает. А ты говоришь о скрытых механизмах, покачал головой принц. Оба распалились не на шутку. А вот Армис на глазах мрачнел. Точно. Скрытые механизмы. Варлар, ты гений! воскликнул мой лорд и тут же помчался к порталу. Нам оставалось только смотреть ему вслед и гадать, что он такое придумал. Что ж, лорд Ран, кажется, теория моего напарника все же верна. Увы, сама я ничего не могу сказать. Так как... Я не договорила, вмешалась Тиона. «Конечно, верна. Мы же однажды один такой доставали из древней сокровищницы, первого Мартаура Сартажа. Варлар прекрасно помнит тот случай, когда мы с ним едва не погибли». «Артефакт из сокровищницы Мартаура Сартажа», — повторила вслух. Друг аж подпрыгнул. «Тионка, ты вспомнила, да? Тот артефакт как раз и был со скрытым механизмом». «Хорошо, мы вовремя от него избавились. Вот, а то едва к богам в чертоге не отправились». Он с победоносным видом посмотрел на принца. Тот аж брови сдвинул, напрягая память. «Сартаж? Но это же первое поселение древних народов. Как вы вообще его нашли?» Спросил с придыханием юноша. «Это было сложно, но мы справились. Сколько гордости в голосе!» Там много чего интересного было. Но и ловушек столько, что никто не рисковал соваться в такое опасное место. «А как вы их преодолели?» Тон принца изменился. Он будто подобрался весь. Вопрос заставил напарника прикусить язык. Он понял, что сказал больше, чем планировал. «Нам повезло», — отчеканила я, давая понять, что тема закрыта. «Меня поняли». Но взгляд юноши, слишком красноречиво намекал на продолжение этого разговора. Хм, наверное, зря напарник заговорил о наших делах. Вон как хмурится Ран, скорее всего, пытается осознать, кому только что почти в любви признавался, и чувствую, воровка вряд ли подходит для ухаживаний. Тиона притихла. Я ощущала исходящее от нее разочарование, хотела успокоить, но не знала, как это сделать. Любые слова сейчас будут бессмысленны. Но помимо лорда, меня взволновал еще один вопрос, о котором я и поторопилась уточнить у хозяйки тела. «Тиона, ты все вспомнила? Если ты о моей личности, то спешу тебя разочаровать. Этого я не помню». У меня в памяти сохранились последние 10 лет жизни. А это, как поняла, время наших не совсем законных дел с Варларом. Что было раньше? Туман, за который никак не получается пробиться. Так что, кто я? До сих пор темный лес. И столько тоски в голосе, что все вопросы разом исчезли. А я обратила внимание на высочество. «Лорд Ран, вам, наверное, уже пора». «Думаю, о чем я там подумала, принц не стал дослушивать. Резко подскочил, облобызал руки и с горячностью заверил. Леди Тиона, моя драгоценная, я надеюсь на вашу благосклонность. Если вы не против, я приду завтра». «Хорошо, лорд Ран». Склонила голову и ощутила радость соседки по телу. «Значит, не все потеряно. Может, высочество и впрямь влюбился?» раз опустил момент нашего прошлого. Оставшись в одиночестве, воззрилась на призраков. Мне захотелось узнать о них побольше. Мечтают ли они отправиться на перерождение или все же предпочитают остаться в мире живых? Из пяти оставшихся, только один не желал покидать этот дом. Ему нравилась такая жизнь. Остальные немного устали от подобного существования. И в этот момент «У меня возникла идея». Рассказывать о ней не стала, но при случае вознамерилась пообщаться с богиней смерти. Кто, как не она, способна помочь этим неупокоенным душам? Вернулись Мирх и Лис. Они, как обычно, пребывали в отличном настроении, только и разговоров об учёбе. Всего за несколько дней ребята прекрасно освоили магию, а мальчишка и вовсе успел познакомиться с её высочеством. Правда, девушка не произвела на него впечатления. Слишком тихая, скромная и вообще, по словам парня, забитая. А еще он как бы, между прочим, заявил «Не так что-то с той принцессой. Она будто опутана чем-то. Но я не смог пробиться. Защита на ней тоже ого-го какая». Я ей хотела бы расспросить подробнее, но в этот момент виски сдавило болью. А все из-за моей неугомонной соседки по телу. Судя по всему, она уже окончательно излечилась и сейчас готова была рвать и метать. Что творится во дворце? Как эта принцесса Арсара, забитая, разбушевалась внутри меня Тиона? На мой вопрос, с чего вдруг такая реакция, она и сама не знала ответа. Просто подобное отношение к ее высочеству мою соседку почему-то злило. Она была уверена, что та веселая и жизнерадостная, живая и задорная, но никак не забитая. «Не бушуй, разберемся», — вздохнула, пытаясь успокоить хозяйку тела. Мне захотелось понять самой, что творится с девчонкой. Я уточнила у нашего подопечного, где обычно бывает Арсара чаще всего. Мирх поведал, у нее в саду около пруда есть любимое место. Она там каждый день сидит и смотрит в одну точку. Ни на что и ни на кого не реагирует. Я пытался несколько раз просканировать ее магией, но, как уже и говорил, наткнулся на такой щит, что меня чуть не отбросило. Больше не рисковал. Кивнула. Задумалась. Даже Тиона внутри меня притихла. Уточнив время пребывания принцессы в саду, твердо решила прямо завтра наведаться и лично посмотреть на девушку. Утро выдалось солнечным. День обещал быть красивым. Мирх Слис уже с утра ускакали на занятия. Ран пока не явился, как и Армис. Варлар сбежал в город. Что-то собирался купить. Или осчастливить очередную девчонку, попавшую под обаяние его глаз. Быстро собравшись, позавтракав в одиночестве, если не считать призраков, я отправилась во дворец. Мне повезло. На глаза никому не попалась. Как-то не очень хотелось ощущать на себе липкие взгляды придворных. До нужного места добралась никем не замеченная. Арсара уже сидела на берегу и смотрела в одну точку. Ни одной служанки или фрейлины рядом не обнаружилось. Хм. Разве это правильно? Даже я знаю, что венценосных особ всегда сопровождают мамки-няньки и в огромном количестве. А тут какой-то разрыв шаблона. Нет, совсем неправильно ее одиночество. Ты права, с любой венциносной особой всегда должен кто-то находиться рядом. Это или прямое нарушение приказа, или намеренная провокация. Если мои догадки верны, то девушку пытаются заставить что-нибудь сотворить или с собой, или с другими. Непонятно только, кому это надо и кто настолько силен, чтобы действовать на расстоянии, подхватила размышления соседки по телу. Присев рядом с юной красавицей, начала ее рассматривать. Она же на меня никакого внимания не обратила. Кажется, даже не услышала. И как это возможно? Словно не живой человек, а поднятое умерствие. Да и то оно бы точно отреагировало на живую меня, а тут совсем никакой реакции. Поразительно. Недовольно заворочилась моя тьма, стремясь наружу, удерживать не стала. Раз та, так стремится выйти, тому есть веский повод. А я давно привыкла доверять собственной силе. Тиона ахнула. Когда темные жгуты, выскользнув туманом из моих ладоней, впились в тело Арсары, заставив ее вздрогнуть. А вот в момент извлечения и народной магии, а именно темно-зеленых, дурно пахнущих сгустков, моя соседка закричала: Вторя, младшей принцессе! Бедолагу выгибала, ломала, выкручивала, и, как только кости не треснули, А я даже помочь ничем не могла, так как меня словно парализовало. Ей на помощь пришел мой свет. Вторая рука сама собой поднялась и коснулась плеча бедолаги. Из нее выскользнул сперва тоненький золотистый лучик, устремившись в принцессе. Он обвился коконом вокруг девчонки, заставив ту немного успокоиться. На берег по-прежнему никто не вышел и не проведал венценосную особу. Как выяснилось несколько минут спустя, я вовремя решила проверить девчонку. Большая часть чужой, злой магии догорала на траве. Оставалась самая малость. И тут, через свои темные жгуты, вошедшие в чужое тело, я ощутила мощнейший ментальный посыл. «Ты устала жить, устала бороться. Тебе хочется тишины и покоя. Ты не желаешь обременять Отца своим присутствием. Ты подаришь себя своей стихии, воде. Это самый лучший выход в твоем случае. Пришлось поторопиться, чтобы побыстрее уничтожить магию принуждения внутри Арсары. Даже в таком малом количестве она способна причинить вред. Девчонка сперва поднялась, но потом застыла, пытаясь стряхнуть с себя чужую волю. Получалось неплохо, хоть и с трудом. Девушка сама, будто пробуждалась от сна. Во всяком случае теперь ее взгляд стал осмысленным. А вот полные ярости взор достался догорающим, чавкающим пятнам на земле. Сделав несколько пасов руками над той самой гадостью, она вдруг ехидно оскалилась. Посмотрим, кто в скором времени попадется на собственную удочку. Подождем? Подождем. Легко согласилась я, удивившись только одному. У меня даже не спросили, кто я такая. Но, скорее всего, это последствия стресса и лечения. Идем. Спрячемся, чтобы не светиться при всех. Да и мне надо немного отдохнуть. Силы слишком быстро уходят. Сотворила обратку а такое чувство, будто магичело несколько суток без остановки», пожаловалась принцесса. «Идем. Я как раз попробую восстановить магические потоки и убрать последствия после той гадости». Кивнула, уже чувствуя, как сила рвется наружу. Видимо, она не до конца излечила пострадавшую и сейчас желала закончить начатое. Для удобства мы отошли немного дальше и расположились в беседке. Ее скрывали кусты и пара деревьев. Их ветви низко свисали, закрывая обзор. Зато для нас берег как на ладони, если правильно расположиться. Что мы и сделали. Мы могли легко все видеть и слышать. С берега ушли вовремя. Недалеко послышался шум и возмущенные окрики. К пруду, словно зомби, шествовал «Тахараш». Тот самый король, который в храме держал корону в руках. Интересно, как он тут оказался? А следующий вопрос, возникший в голове, заставил затаить дыхание. Неужели это он, тот, кто пытался заставить Арсару покончить жизнь самоубийством? Но зачем ему это? Обычно такое проворачивают после свадьбы, а не до... Он пытался ослабить императора. Еще до снятия проклятия думал, смерть младшей дочери окончательно доконает правителя. А когда он с твоей помощью избавился от проклятия, тут стало делом принципа внести разлад в его жизнь. Убитый горем родитель, легкая добыча для заговорщиков, пояснила Тиона. Все равно не сходится. Да, он уже видел себя преемником величества. Ему ни к чему было устраивать тот концерт в храме. Да, с юной принцессой он постарался. Вот только посмотри на него. Неужели и правда думаешь, он способен на такое? Что-то я не понимаю ход твоих мыслей. Окончательно запуталась Теона. Но ведь запретная магия его. С этим ты не станешь спорить? Нет, не стану. Но сам ли он до такого додумался? Теперь до моей соседки дошло, «О чем я говорила? Ему кто-то подсказал?» Мне даже отвечать не пришлось. Она сама все прекрасно поняла. Крики стали громче. Вот показался его величество вместе с Армисом. Несколько мужчин усиленно преграждали дорогу, шедшему топиться королю. Никто не понимал, что происходит. Да, верховный маг ощутил давление, но на все вопросы разводил руками, поражаясь остаточному следу. И было чему поражаться, ведь след этот принадлежит самому пострадавшему. «Ты ничего не путаешь?» – удивился император. «Нет, сам не понимаю происходящего, но чужой магии на нем нет», – уверенно заявил маг. Арсара рядом со мной забавлялась. Вот только взгляд, устремленный на виновника ее состояния, злой, ненавидящий. Наверное, будь у нее возможность, она бы сама лично свернула ему шею за подобный смертельный фокус. Я видела, как ее одолевают сомнения. Наконец она все же решилась. Встала, вздохнула, потянулась. Мое лечение явно пошло ей на пользу. «Пошли, поведаем всем правду, пока этот идиот и правда не нырнул с концами», Предложила ее высочество. «А то потом отвечай за идиота». Да и брать на себя чужое убийство совесть не позволяет. Оказывается, она у меня есть. Глянула на меня и подмигнула, словно разделяя общий секрет. Мелькнула на миг мысль, что мы знакомы, но тут же отбросила. Встала и хотела бы возразить, но не стала. Вместе с разом преобразившейся девчонкой вышла к остальным. Арсара? Тайрана? Что вы здесь делаете? первым заметил нас Его Величество. Я же в очередной раз удивилась имени, которым меня назвали. «Спасаем этого идиота!» Девчонка опередила меня с ответом. Это я перекинула на него его собственное заклинание, которое он давно на меня повесил. Тайка спасла от утопления и сняла всю гадость, которой этот тип меня напичкал. «Папочка, почему ты ничего не замечал? Неужели так сложно было понять, что тихой и покорной я никогда не была. Слишком привычно прозвучало сокращенное имя. По идее, мое, в ее устах. Я нахмурилась. А еще меня покоробило ее обвинение. В другое время я бы обязательно промолчала. Но сейчас, когда, кажется, меня тут неплохо знают, решила немного унять разошедшуюся принцессу. «Ваше Высочество, если вы сами не заметили...» Его Величество и сам был в последней стадии смертельного проклятия. Жестче, чем планировала, поведала я. Э, Тайка, с тобой все хорошо? Ты какая-то странная! С каких пор мы на вы? И к папе ты обращаешься, как к чужому. Мы тебя чем-то обидели? Шаталась непонятно где десять лет, а потом являешься на себя непохожая! Обернулась ко мне Арсара, пытливо разглядывая с головы до ног. А я. Застыла, не зная, что сказать. Помощь пришла внезапно. «Ваше высочество, десять лет Тайрана жила под именем Тиона, а в одном из своих рейдов поймала смертельное заклятие и потеряла память. Она ничего не помнит. И вас, если и знала, то сейчас забыла. Не будьте строги, наберитесь терпения. Со временем она обязательно все вспомнит». Принцесса даже рот открыла от потрясения. Но сказать ничего не успела. Сбоку послышался шум и возня. Мы отвлеклись и упустили из виду самоубийцу. Он вырвался из захвата удерживающих его придворных и едва ли не бегом помчался к воде. Зато Верховный не терял времени зря. Не знаю, как ему удалось ослабить действия магии принуждения, но сейчас королек уже трястя перед грозным взглядом императора и каялся во всех грехах. «Думаю, нам тут делать нечего», — высказалась я. Арсара со мной согласилась, а Армис и вовсе подхватил под локоть и повел прочь от столпотворения. «Ты сейчас куда?» — уточнила девчонка. «Домой. Дворец меня угнетает. Интриги, заговоры — это не для меня. Дома спокойнее. Там меня ждут». «Дома? У тебя появился другой дом? Но зачем?» Глаза принцессы стали огромными. Я пожала плечами, не совсем понимая ее вопрос. «У каждого должно быть место, где ему спокойно, где он может расслабиться и не опасаться удара в спину. У меня такой появился. А что не так?» «Да как-то странно это все. Значит, ждут?» «Кто? Успела выйти замуж?» Глаза собеседницы стали еще больше, хотя я и не думала, что такое возможно. Я же заливисто расхохоталась, так как ее предположение показалось действительно смешным, учитывая рассказы Варлара о личности его напарницы. Нет, о замужестве речи не идет. А ждут призраки, с которыми мы купили недавно усадьбу дракона. Не стало ничего скрывать. Но и тут она услышала нечто свое. «Мы? Но если ты не замужем, то с кем ты покупала дом? С призраками?» «С напарником. Мы с ним 10 лет были вместе. Через многое прошли. Он мой друг. Почти брат. Вот с ним и покупали. Позже, если будет желание, я вас познакомлю. Он хороший человек. надежный. Предложила, сама не знаю зачем. «Чудесно!» «Буду ждать, а то тут от скуки можно умереть, а фальшивые и подобострастные улыбки уже в печенках сидят. Вот поэтому мне здесь и не нравится», — кивнула, подтверждая ее же слова. И снова нас прервали. Радостные Мирх и Лис, подбежав ко мне, нисколько не смущаясь кучи народа, на перебой рассказывали о новом заклинании, которое сегодня проходили. Глядя на них, я улыбалась и внимательно слушала. Армис стоял рядом. И так это казалось правильным. А вот высочество так и застыло. Она недоуменно переводила взгляд с меня на подопечных и обратно. В ее мозгах сейчас явно шла какая-то борьба. Особенно пристально она рассматривала мальчонку. «Ищет сходство», — хихикнула Теона. «Скорее всего, решила, что это мой сын». «Тайка, это кто?» Шепотом спросила Арсара. Видимо, она непривычная к такому выражению радости. Мирх и Лис. Они некогда были призраками, но после того, как Мирх помог в спасении императора, а Лис принца, они оба обрели плоть. Любезно просветило пораженное высочество. «Так не бывает», категорично заявила девушка. Еще и головой тряхнула, глядя на меня с легкой обидой. «Скорее всего, решила, что я ее разыгрываю». «Не бывает», — легко согласился с ней малыш, но с неким превосходством добавил. «Если только не владеешь даром жизни, а наша Тиона как раз им владеет. Так что вот они мы». Мальчишка развел руки в стороны и покрутился перед принцессой. Тут к нашей компании приблизился Ран. Так как Арсара вряд ли его помнит, пришлось представить его еще раз. «Его высочество Анаран. С ее высочеством Марсарой вы уже знакомы». Улыбнулась, глядя, как эти двое пристально рассматривают друг друга. «Вы изменились, ваше высочество!» Приятно удивился Ран. Так и кивнула. Всего лишь избавилась от оков подчинения, которых почему-то никто не видел. В тоне обвинения Наверняка она и на принца попыталась обидеться, Раз он ее видел, то мог и определить чужую силу. Но девчонке невдомек, что подобную гадость не так-то легко заметить, если не знать, как, где и что искать. Ран и подумать не мог на запрещенную магию, потому и не присматривался. Видимо, их навесил весьма сильный маг, потому ни у кого и мысли не возникло, что с вами, может быть, не все в порядке. «К тому же я не знал вас раньше, мне не с чем было сравнивать!» Слишком спокойно отозвался парень. Арсари пришлось успокоиться и признать очевидный факт. «Что ж, у нас есть шанс познакомиться заново!» Сверкнула глазами девчонка. Я бы порадовалась, но Теона возмущенно заворчала, хотя и не торопилась становиться на пути у младшего высочества. «Знаешь, если у них что-то получится, я за них порадуюсь!» С трудом, но признала хозяйка тела. «Что-то мне подсказывает, что интерес там только со стороны Арсары. Смотри, в глазах Рана ни капли того интереса, который он выплескивает на тебя», — поспешила успокоить соседку. Внутри полыхнула радостью. «Буду надеяться, что он меня дождется. Но шанс все же принцессе надо дать». Я ощутила, какого труда ей стоило это сказать а еще поняла, чего она добивалась — доверия и уверенности. Раз надумала связать свою жизнь с его высочеством, значит, она должна быть в нем уверена. А какой самый лучший способ это узнать? Правильно, оставить с другой девушкой и потом наблюдать, что он станет делать. Вдруг обновленная Арсара понравится ему больше? Если нет, тогда и будем думать как найти способ возвращать тело истинной хозяйки хотя бы на время, чтобы у нее была возможность самой общаться с предметом своего интереса. Заметив, как увлеченно начали общаться эти двое, я собралась под шумок сбежать. Не тут-то было. Ран словно отслеживал мои передвижения. Не успела двинуться, как он, словно коршун подобрался и готов был вцепиться коготками. Я напряглась. А вот Тиона довольно крякнула. «Леди Тиона, куда же вы, драгоценная моя? Не составите компанию?» После его слов я глянула на Арсару. Вопреки моим опасениям, та довольно улыбалась. Мелькнула мысль, что эта мелкая решила в свахе податься. Но выводы пока делать рано. Стоит понаблюдать за ней повнимательнее. То, что гадость она не сделает, так как просто не способна на это, я уже поняла. Но мотивы хотелось бы узнать до того, как станет поздно что-то изменить. Как бы я ни хотела поскорее попасть домой, но пришлось около пары часов провести в компании высочеств. Хорошо, хоть Армис всегда находился рядом, доводя до бешенства рано. Да и Мирх слиз не торопились нас покидать. Никогда не думала, что от разговора можно устать. У нас выдалась свободная минутка, когда мы смогли с принцессой поговорить. Я тут же задала вопрос, который мне не давал покоя. «Вам совсем не понравился принц?» «Слушай, я, конечно, понимаю, что ты потеряла память. Но давай все же на «ты», когда ты мне выкаешь», — скривилась девушка, будто съела кислый фрукт. Я кивнула, все еще ожидая ответа на свой вопрос. И та его дала. Янаран весьма привлекательный мужчина. Но я прекрасно вижу, как он смотрит на тебя. Поэтому становиться между вами не собираюсь. Хотя я не понимаю, как ты сама станешь выкручиваться. Взгляд шальной. В глазах столько смешинок, что моя бровь недоуменно поползла вверх. Признаться, я не совсем поняла ее фразу. А она, заметив мое недоумение, любезно просветила. За тобой ухаживают двое потрясающих мужчин. Причем оба на других даже не смотрят. Но так как гаремы в нашей империи запрещены, то мне и стало интересно, как ты выкрутишься. Ведь выбрать придется только одного, а второму окончательно разобьешь сердце. С языка рвались слова объяснения, но я вовремя остановилась. Как признаться, что нас в этом теле двое? «Наверняка меня сочтут за сумасшедшую». Но Арсара ждала ответа. Пришлось импровизировать. «Время покажет, кому будет предпочтение. Пока же получше узнаю обоих. Время еще есть. А тебе самой кто-то из них нравится?» «Такие не могут не нравиться. Но я никогда не перейду тебе дорогу. Так что, на мой счет, не волнуйся. Я вот на тебя смотрю, и что-то мне подсказывает». Нас всех еще будет ждать сюрприз. Догадливость Арсары поражала. И я бы с радостью поделилась с ней всем, но внутренний запрет помешал. Пусть пока все идет так, как должно. А потом посмотрим, что будет дальше. Мне тут еще предстоит узнать, что надо сделать для освобождения тела. Тут ни одной мысли не было. Больше мы с принцессой ничего не успели обсудить. Так как моего внимания требовали мужчины, пришлось включаться в разговор, хотя усталость давала о себе знать. Заметил мое состояние первым Арсар. Он словно чувствовал все, что со мной происходит. Непререкаемым тоном посоветовал завершить беседу и отпустить нас всех домой. С неохотой, но Ран вынужден был согласиться. Оказавшись дома, с наслаждением упала в кресло, протянула ноги и всем сообщила, что завтра никуда не пойду. И, наверное, сглазила, потому что уже с утра в гостиной меня ожидал гость, пусть он был один. Но сути его появления не меняла. Он относился к той категории существ, кого я не желала видеть. Жаль, спорить с такими бесполезно, как и что-то доказывать. Не успела я и слова сказать, как туда же вошел и варлар. Друг не думал, а действовал. Он тут же попытался бросить в незваного гостя заклинание, но его опередили. От получившегося эффекта я закричала, забеспокоившись за жизнь напарника. И тому были все основания.